Глава 15. Старый новый мир я лежал в зальце цитадели на овальной кушетке, глядел в смутно-видимый потолок, молчалив и недвижим, а в бедной моей голове крутились вихри мыслей: настоящий торнадо мыслей целая мысленная буря. Я перебирал мои воспоминания, как тот скупец, что потерял сокровище с их хабрел. Год за годом, день за днем, декабрь 2016. -го. И защряться как ниндзя, мне не пришлось. Один раз пригнулся и вышел в ангаре на земле. Тут стояла зима, и я оделся потеплее. В ангар как раз прибыл поезд с очередными бомжами, я проскользнул под прикрытием вагонов, мельком рассмотрев олигархов, куривших по ту сторону состава. Земля оглушила меня, закружила и заворожила. Высотные дома, потоки машин, шум, гам. Москва, в которую раньше я так стремился, показалась мне чужой. Это был совсем другой город, не похожий на тот, что открывался нам в киножурналах «Новости дня». Москва превратилась в обычный европейский мегаполис, растеряв весь свой шарм. Помню одну девочку, премилую прихорошенькую выпускницу. И то, как же я был поражен и разочарован, встретив ее меньше, чем через год. С перекрашенными волосами, с яркой вульгарной помадой на губах, с неумело подкрашенными веками. Вся свежесть, вся юная нетронутая красота были грубо стерты с ее лица. Вот такую же перемену выдержала Москва, уступив либеральной демократии. И все же это была столица нашей родины. Помнится, как я выискивал повсюду, на московских улицах, на станциях метро, признаки былого увеличия, И часто находил их, радовался своим находкам и обретал как будто бы второе дыхание. Прожить в буржуинской Москве без денег было бы очень непросто, однако новыми российскими рублями я запасся. Гвардейцы расплачивались ими, а не советскими дензнаками. Продав им малость золотого песка с верховьев Гера, я выручил около 40 тысяч. Конечно, в глазах гвардии я выглядел полным лохом, да только мне были совершенно безразличны их мнения на мой счет. На станции Перова я впервые спустился в метро и был полностью навсегда очарован. Эти подземные дворцы, этот гул приближающегося поезда – волшебство. Я бродил по Красной площади, ездил на ВДНХ, прокатился на букашке по Садовому кольцу и решил, что пора возвращаться, пока меня шок не доконал. Разведки никакой не получилось, я просто ходил и глазел. Вечерело уже, когда смешливый таксист высадил меня у развязки шоссе энтузиастов с МКАД. Я помахал ему и стал искать, где бы перекусить. Столичный рейд утомил меня до того, что подчас навалилось тупой равнодушие, и тогда больше всего хотел смахнуть на все рукой и сказать «Да пошло оно все». Именно в том, что я сильно сдал тогда, и можно найти причину моей неосторожности. Помню, я вышел к улице Реутовских ополченцев. Помню, фонарь с гудевшей лампой, а потом удар, боль, тьма. Очнулся, встал на четвереньки, покачался, не сразу, но поднялся на ноги, чуть не упал, но устоял таки, сунул окоченевшие руки под мышки, задался интересным вопросом: кто я? Потянулась вторая жизнь. Я медленно поднялся и сел на овальном ложе. Спасибо иску, обе моих памяти, оба куска разделенной личности совместились. Я обрел некую целокупность своей натуры, стал самим собой. Благодарю, сказал я, теперь я точно здоров. «Не стоит», — ответил голос. «Я всего лишь исполнил одну из своих функций». Все равно спасибо». Во мне тут же проснулся разведчик. «А это военная станция?» — спросил я. «Не совсем. Станция защищала северный полушарии планеты от космических угроз, от экватора до гравигенного кольца в Приполярии. Когда новая сбросила покровы и сжалась белого карлика, перемещать планету с дальней орбиты на ближнюю стало непросто. Пространство буквально клубилось холодной материей». Газы, пыль, обломки. Станция расчищала траекторию для манги. Значит, станцию построили те же разумные, которые проложили туннели бункера. Хм, интересный термин. Да, станция была возведена примерно 3 миллиона лет тому назад. И ты помнишь все эти годы? У меня емкая память. Я осторожно встал. Нет, слабости не было, мне не качало и не вело. Здоров, годен, как пишут на медкомиссии. Еще раз спасибо, Иск. И... «Можно маленькую просьбу?» «Я слушаю». «Я приехал не один. Привез поврежденного боевого робота». «Да, я ощутил работу его реактора». «А ты не мог бы его починить? Я очень обязан терминатору, за один день он дважды спасал мне жизнь». «А я второй раз убеждаюсь в твоей приезде к неживым существам. Вези своего терминатора сюда же». «Я быстро». Легко сбежав по пандусу, я отмахнулся от запросов Лахина и схватился за тачку, нагруженную бренным корпусом робота. «Эдик, ты лучше голову его захвати, ладно?» «А куда ты его?» «К доктору», — ухмыльнулся я и покатил тележку. «В Зальцу мы вошли вместе, я и Эдик». «Иск я привез его», — объявил я громко. «Клади его в камеру, Александр», — последовал ответ. Ровный пол вздыбился, вырастая огромным кубу с трансформаторную будку величиной. Одна из стен куба протаяла, образуя вход, и я бодро вкатил тачку вовнутрь. Лахин замешкался, я его подогнал. «Что стоишь? Заноси». «Ага». Эдик Кропко вошел в камеру бережно опустил на пол дисковидную голову кибера. «Это что?» – прошептал он. – «Все по-настоящему?» «Нет!» – буркнул я. – «Мы тут придуриваемся!» Выйдя из камеры, я дождался, пока стенка зарастет, и спросил Иска. «Нам, наверное, лучше выйти?» «Да, так будет лучше», – ответил голос. «Во время ремонтных работ, возможно, эманация, опасная для живых». «Тогда пока и заранее спасибо». «Пока и заранее пожалуйста». Я ухмыльнулся. Не зря выходит, я испытываю приязнь к неживым. Вон у Иска даже чувство юмора прорезалось. Потянув за собой Эдика, я покинул зал. Лахин молчал, спускаясь по пандусу, но в холле шумно выдохнул: "Фантастика, научная". Поднял я палец. Кузьмин лишь похмыкал в редкую бороденку, а Фёдор задумчиво щурился, затягиваясь самокруткой. Меня же переполняли эмоции. Я сам себе казался бутылкой шампанского, пробка из которой вот-вот вылетит, не выдержав напора веселящих пузырьков. Но я молчал. Тишина стояла полная, гулкие шаги заставили всех очнуться от дум. Мы обернулись и увидели, как из одного коридора выходит живой, здоровый Саул, а из другого появляется терминатор, блестя как новый. "Ну здорово", расплылся в белозубой улыбке фермер, по очереди пожимая нам руки, только что из починки. Робот бесшумно проплыл, обходя ручины, остановился в двух шагах от меня. "Функционирую, братан", доложил он. "Жду дальнейших указаний". Мы долго болтали, поздравляя Саула с капремонтом, достался терминатору, а потом как-то сразу угомонились. Про то, что я посвященный, говорить было нельзя, пока, по крайней мере, это был тот самый туз в рукаве, который лучше иметь при себе. И про то, что и меня вылечили, я тоже смолчал. Про амнезию знали только Кирилл и Марина, но они были далеко, а мои новые знакомцы не ведали про мои отдельные недостатки. Да и зачем им знать? Главное же в том, что мне самому не хотелось ни с кем делиться». С Кирилчем мы вместе выживали, я просто вынужден был объяснить, что со мной не в порядке. А то всякие недоговоренности обязательно бы возникли, портя наши отношения. Но признаваться тому же Эдику или Кузьмичу, что я ничегошеньки не помню, было стыдно. Жаловаться над врачу, а друзей грузить зачем? К тому же потеря памяти была для меня схожа с ампутацией, с утратой важной части своего «я». Попросту говоря, я был коллегой, а к инвалидам, чего бы там не выдумывали журналисты, здоровые люди относятся с неким болезненным интересом, как к уродцам из кунсткамеры. Жалость, да, многие испытывают ее к людям с ограниченными возможностями, как политкорректно называют увечных, но жалость это носит явный оттенок брезгливости. А зачем мне еще и такое испытание? Но теперь все переменилось сразу и вдруг. Спасибо Иску за минимизацию шока, но сразу привести чувство в равновесие не получилось. Мне то хотелось орать, свистеть, мутузить кого-нибудь, то я впадал в блаженную нирвану, когда ни говорить, ни двигаться не хотелось совершенно, а то вдруг находила тревога, неясная, докучливая, покрывавшая как тень. Я даже не знал, что за беспокойство точило меня в эти моменты, а поразмыслить спокойно, разобраться, что к чему не удавалось, эмоции плясали, мысли скакали, полный сумбур в голове. «Ну что?» – разлепил я губы. «Поехали?» – Поехали, кивнул Саул. «Поехали?» – согласился Бунша, покашлял и добавил строго. «Вы, вот чего, никому ни слова о цитадели, иначе, сами понимаете, у людей крышу сносят, когда они только подумают о миллионе, а тут дело о миллиардами пахнет. Вот и все». «Правильно», — серьезно кивнул Федор. «И пытать будут, и что угодно делать. Нашим тоже ничего говорить не надо. Мало кто знает, до чего Саула довели. Спросят, если надо говорить, что к врачу ездили. А куда чего, не ваше дело, и все». «Согласен», — кивнул Саул. «Пошли тогда». «Мы покинули полутемный прохладный холл и вышли на солнце». А тут и мысли мои уняли свой суетливый хоровод. Я даже переключил дума на другое. Меня словили на земле и доставили на мангу без спросу. Я подчинился. Но теперь-то я целый невредимый, не убог более. И знаю, кто я. Значит, что? Значит, это надо решать, как жить дальше. Самому жить по своему хотению, по своему разумению, а не плыть, куда тебя несет. Течение жизни совсем не такое, как у реки. Ручеек, вытекая из болота, впадает в ручей побольше, тут вливается в приток большой реки, а река несет свои воды к морю, в океан. В жизни все наоборот. Будешь плыть по течению, тебя вынесет в болото. Аминь. Это все ясно и понятно, но пока что четкого плана, как быть и что делать, я не имел даже в черне. В конце концов, посвящение свое я пока что освоил достаточно однобоку, увлекшись порталами. Что я еще умею, что знаю, что могу». Спасибо Текуи, что помог мне взвалить ношу, а какой хоть груз? Тут я улыбнулся, подумав, что родовое святилище Текуи мне удивительно напомнило старые станции метро, особенно Комсомольскую. Ладно, сперва доберемся до Новосталинки, обзаведемся документами, а там видно будет. Обратный путь оказался короче, я помнил дорогу, вертел баранку с уверенностью бывало-дальнобойщика. На ферму мы приехали поздно вечером, но нас встречал свет в окнах и громкие голоса, надо полагать, фармбои праздновали победу. Саул, сидевший рядом со мной в кабине, нахмурился сначала, но потом лицо его разгладилось. Несмотря на гулянку, отработчики строго несли службу. Сначала наш Урал осветил прожектор с вышки, а потом навстречу развернулись стволы пулеметов самого настоящего блокпоста, сооруженного из мешков с песком. «Свои!» — крикнул я, высовываясь в окно. «Бомжара!» — воскликнул невидимый пулеметчик голосом кощей. «А мы тебя потеряли. Проезжай!» Я газанул, и грузовик, ворча мотором, миновал внешние ворота. «Ну вот», — пробормотал Саул. Улыбаясь, я вылез из тесноватой кабины, замечая Лизаветку с визгом несшуюся к своему папуле. Она буквально набросилась на отца, едва того не завалив. Я огляделся. Фармбои дефилировали по двору, регулярно наведывали в столовку, где выпивали и закусывали. Кузьмич сразу направился туда и засел надолго. Фёдор и даже Эдик поспешили за ним, а я сперва дождался хозяина. «Лиза, тебя не зашибло? ухмыльнулся я. «Так я же окреп», — заулыбался Саул. « Выпьем? А давай, махнул я рукой, подумал, что выпить сейчас самое милое дело, и мы присоединились к общему веселью. Надо сказать, что далеко не все работники вообще поняли, гулял ли с ними хозяин или он появился потом. Поддали все хорошо, а дальше рассказывать не о чем. Пили до да закусывали, до да общались в меру силы потребленного спиртного. До своей койки я добрался в двадцать пятом часу и дрых до самого утра. Все хорошо и даже лучше, крутилось в голове, все хорошо. Утром я проснулся поздно, удивившись, что секунды не скомандовал подъем. Голова после выпитого не болела, да я и употреблял в меру. Главное, чтобы отпустила маленько. Но вроде отошел. Вчерашний уже подернулось рябью перешло в область воспоминаний. Я уже не упивался обретенным здоровьем и полноценностью, а привыкал к тому, что нормален и никаких отклонений за мной не водится. Эдик, как всегда, выглядел свежим, как огурец, а вот Кузьмич сидел очень скучно и нахохленный, мучимый похмельем. Губошлеп ворочался, вздыхал и тихо матерился. Полторашка оказался самым предусмотрительным. С вечера запасся пивком и нынче поправлял здоровье. Выцедив пол-литра, он преисполнился милосердие, протянул пластиковую бутылку Бунше. Тот без разговоров ухватил ее и припал, как ходок в пустыне. Уполовинил содержимое сосуда и повеселел. Дверь во двор стояла открытой, фигура, загородившая выход, сразу убавила свет в бараке. На пороге стоял Саул в одних пижамных штанах, Видимо, сегодня сам собой организовался выходной. «Привет, мужики», — сказал Ручин и присел на табуретку возле моего лежбища. Саул был несколько встрепан, но трезв. «Значит так», — хлопнул он по коленям, — «я, конечно, жадный, как всякий крестьянин, но и совесть у меня тоже есть. В общем, держать вас тут целый год я не стану, будем считать, что вы свое отработали». Мужики оживились, резаный даже сел, хоть рано и беспокоило его. Ферма, считай, ничего не потеряла, даже наоборот приобрела. Одни машины головастика чего стоят. Кстати, Саня, тот уаз, который ты оприходовал, остается за тобой. Я кивнул. Мобильным буду. Ово! Разумеется, отработку я зачту не всем, а вам одним, и еще паре человек из нового набора за участие в боевых действиях, так сказать. Но те двое пока остаются. Они согласились поработать у меня фармбоями. Если кто-то из вас захочет, того же устроен. Я бы поработал еще, сказал неуверенно кощей. «Я бы тоже», — присоединился к нему Федор. «Я только за», — кивнул Саул. «Сегодня допьем, что осталось, а завтра продолжим рабочие будни». «Базара нет», — ухмельнулся Кощей. «У меня просьба такая, Санёк. Надо бы три машины бандосов перегнать в Новый Киев». «Не вопрос», — ответил я. «А...», -а — Ручин правильно понял мою неуверенность, кивнул и обратился к Спитсону. «Федя, сможешь их продать Бор Боричу?» «А чего ж?» — пожал плечами охранник. «Дело известное». Ну собирайтесь тогда, а мы вам в дорогу наготовим всего. Да, чуть не забыл. Вытащив из карманов объемистую пачку купюр, Саул передал ее мне. Тут каждому по сто, больше не могу, мужики, нету. Да нормально, откликнулся резаный, весьма оживившись. Я быстро поделил бабосы. Сто рублей это зарплата фармбоя за три месяца, неплохо в общем. Сложив пять десяток и порцию трешек с пятерками, я сунул деньги в карман, где уже лежали четвертные из моей доли. Нет, точно неплохо. Только вот рисковато как-то все обернулось. Тут от одного опомниться не успел, сразу другой поворот. Но поворот-то к лучшему. Вот и радуйся великим переменам. Позавтракав и взяв с собой несколько ящиков с провизией, мы отправились грузиться. Со мной в Новый Киев отбывали Кузьмич, Эдик и безгубый Димон. Федька, полторашка и малознакомый мне Вася Турбин, которого все называли то Турбиной, то Базилио, должны были вести трофейный унимок Урал и КамАЗ. Задерживаться мы не стали. Сподобившись жаркого поцелуя от Лизаветки, я сел за руль УАЗика. Рядом устроился Эдик, а на заднем сиденье расположились Димон и Кузьмич. Последним к нам подошел Саул и каждому сунул по бланку, где четким почерком Лизы было записано о прохождении нами отработки. Дата, подпись. Ну, бывай, Саул. Давай, заезжай в гости. Обязательно. По сигналу всем провожающим, я тронул машину с места и УАЗ выкатился со двора. Вот открылась плантация, на днях она соединится с делянами длинного Глеба. Действительно, Саул лишь выиграл от бандитского беспредела, удвоил свои угодья. В принципе, я тоже не прогадал. Мне же не только УАЗ достался, но и Терминатор. Робот берег энергию накопителя и не бежал следом, а ехал в кунге Урала. Что делать думаешь, Сань? громко спросил Кузьмич, держа свой зигзауэр между колен. Чем займешься? А я еще в фармбой не наигрался, усмехнулся я. Думаю, для начала ферму завести, только чтобы недалеко от нового. Э, от нового Киева. «Нормально», — оценил Бунша. «В тех местах есть несколько брошенных ферм, можешь любую занимать. Только их не зря бросили. Слишком много желающих нашлось, чтобы заявиться истребовать урожай». «Да ради бога», — фыркнул я. «У меня в багажнике четыре ящика патронов, три калаша РПК. Так что милости просим». Кузьмич захохотал, его смех подхватили Эдик с Димоном, а после Бунша спросил. «А возьмешь меня фармбоем?» «А чего же? Надо же кому-то сельское хозяйство поднимать». И я, — сказал губошлеп. «Точно?» Чуть повернул я голову. «Попахать придется». «Точно», — тряхнул головой Димон. «Беру». «А меня?» — встрепенулся Лахин. «Так куда ж без тебя?» Тут уж засмеялись все разом. Легко нам было, весело. Волей дорога будоражили кровь. Мотор бодро урчал, легкий ветерок доносил запахи леса. То сладкой гнили, то терпкой горечи. «Хорошо».